9. Вернувшись домой с шотландского вечера, Квиллер обнаружил на автоответчике послание от друзей, которые узнали из новостей, что он принят в почетные члены клуба. С таких же звонков началось и следующее утро. Джон Бушлин оказался в числе утренних поздравителей. Квиллер сказал, «Я видел, ты делал снимки вчера за ужином. Они предназначаются для газеты или для клуба?» И туда, и туда я сейчас э, монтирую видеокассету для членов клуба. Броуди играет на волынке, Мак Веннелд читает Бёрнса, и все выражают шумное одобрение. Послушай, Поля уже говорила с тобой насчет вечеринки в честь дня рождения Линет? Да, и у меня есть идеи по поводу подарка. Посмотрим, что ты скажешь. На праздновании Нового года в клубе я сделала отличный портретный кадр. На этой фотографии она разговаривает с двумя парнями. В руке бокал вина, глаза сияют, очаровательная улыбка. Освещение было исключительно удачным, и она выглядит молодой и счастливой. «А кто же ее собеседники?» «Уэзер Бигуд и Картер Ли Джеймс. Я могу увеличить ее фото и выставить его в изящную рамочку. Как ты считаешь, ей это понравится?» «Да, она будет в восторге. Так и сделай», – поддержал Квиллер. Затем последовали телефонные звонки и поздравления от Кэрол Ланспик, которая заявила, «Ты заслуживаешь памятника на площади перед зданием суда». Но это будет, надеюсь, позже». «Да, я тоже на это надеюсь», — хмыкнул он. «У вас в поле нет никаких планов на воскресенье? Я хочу устроить тихий, скромный ужин для Даниэль. Я понимаю, что приглашение слегка запоздало». Квиллер медлил с ответом, и она добавила. «Даниэль считает тебя замечательным человеком. Встреча с тобой могла бы здорово ее поддержать. Ты ведь всегда умеешь найти нужные слова, Квилл». Он быстро соображал. «В пятницу Даниэль будет на дне рождения Линнет». А одного вечера в неделю со стреляющими глазками вполне достаточно. Может, даже и многовато. И он произнес. Ты права, Кэрол, насчет запоздалого приглашения. Я жду гостей в воскресенье и уже не могу отменить их визит. Да я и не стала бы просить тебя об этом, проговорила она. Но ведь мы можем собраться и в другой раз, правда? Как дела у Даниэль? Этот вопрос он задал исключительно из вежливости. Она держится молодцом и Картер Ли возвращается, поэтому ей не будет так одиноко. Для нее сейчас важно чем-то занять себя, а главная роль в Гедде Габдер – это настоящий вызов для актера. Квиллер подумал, неужели нас ждет такое несчастье? У нее прекрасная память. Хотелось бы мне, чтобы все наши актеры выучивали свои роли так же быстро. Кэрол была постановщиком пьесы. Главная проблема в том, что ей не нравится актер, которого мы назначили на роль асессора Бракка. Что-то у них не складывается. А кто играет бракка? Джордж Брис? Скотт Гиппел? Адам Динглберри? Гиппел весил сотни три фунтов. Динглберри был древний старик, а Брис просто неприятный тип. Кэрол даже не усмехнулась. Это же драма. Мы хотели пригласить преподавателей средней школы. Он вполне хорош, но, к сожалению, отпадает. Данил предпочла бы играть с тобой. Безусловно, подумал он. Такие красотки привыкли стоять. «На своем. Я все понимаю, Квилл. Жаль, что вы с Поли не сможете заглянуть к нам в воскресенье». Квиллеру нужно было заехать по делам в центр. Он всегда закупал для Поли продукты в те дни, когда она работала, а Поли частенько приглашала его на ужин. Близкое соседство обернулось для них обоих целым рядом преимуществ. Раз в неделю он выносил на край тротуара ее мусорный контейнер, а она пришивала ему пуговицы, а если кто-то из двоих отлучался, другой кормил кошек. В центре Квиллер остановился возле редакции «Всякой всячины», чтобы разжиться бесплатной газетой. Сегодняшний номер только что привезли из типографии, и Квиллер обнаружил, что весь штат редакции настроен игриво. Все хитро усмехались и делали туманные намеки. Причина вскоре стала ясна. На первой полосе поместили фотографию Квиллера, в полный роз в шотландском костюме. Он застонал. Фотография занимала 4 колонки в ширину и 18 дюймов в длину. Неужели не могли сделать поменьше? Да еще выбрали шикарный заголовок «Адская леди». Шуточки коллег лишь усилили его смущение. «Привет, Квилл! Ты вполне можешь рекламировать шотландское виски!» «Вы только взгляните на эти коленки!» «А что это за штуковина у него в гольфе?» «Не хватает только волынки!» «Ты согласен сниматься в рекламе, Квилл?» Квиллер насупился. Очевидно, ребята, новостей сегодня не густо. И захватив дополнительный экземпляр для Полли, он покинул редакцию с мыслью, не отдохнуть ли ему недельку где-нибудь в Исландии. Однако Киллер быстро воспрянул духом, чему способствовали журналистский опломб, актерский дух и уверенность самого богатого человека на северо-востоке Центральных Штатов. Он припарковался на муниципальной стоянке и через заднюю дверь вошел в дизайнерское ателье Аманды, прихватив с собой небольшой газетный сверток. Фрэн приветствовал его, взмахнув свежим номером всячины. «Квилл, твоя фотография на первой полосе выглядит просто потрясающе. Женись на мне!» «Тебе придется подождать своей очереди. Записывайся!» «Мне даже папа позвонил. Он совсем расчувствовался. Такого с ним еще никогда не случалось. Все только о тебе и говорят». «Да, к сожалению, так оно и есть. Я подумаю, не уехать ли мне из округа на время, пока шумиха не уляжется?» «А что у тебя в свертке?» – спросила она. «Свежая рыба?» Он показал ей четыре приобретенных у Макмарча кинжала и сообщил, что хотел бы повесить их на стену. Но как это лучше сделать? «Я не хочу засовывать их под стекло. Нужно, чтобы они всегда были под рукой на случай нападения неуловимого пикакского воришки». Он уже стянул кинжал у Гила. Фрэн развернула газету, на минуту задумалась, разглядывая кинжалы, а затем удалилась в кладовую, предоставив Криллеру бродить по магазину в поисках подарка для полей к дню Святого Валентина. Ему понравилась овальная шкатулка для драгоценностей из натурального рога с медной вставкой в виде лучистого солнца. Фрэн вернулась из кладовой с антикварной сосновой рамой для картины, обычным прямоугольником из широких тонких планок, навощенным до густого золотисто-коричневого цвета. Она служила основой для старой вычурной рамы из позолоченного гипса. «Очень плохой сохранности», — пояснила Френ. «Мы сняли гипсовую лепнину и, обработав основу, получили такую вот чудесную вещь. Теперь эту раму можно использовать как стенд для твоих кинжалов. Остается только изготовить специальные зажимы или скобы, на которых они будут держаться». «Замечательно! Какая же ты умница, Френ!» «Счет пришлем завтра по почте». «Ну, как ваши театральные дела?» «Не блестящие? Даниэль оказалась капризной примой. Из-за нее мы потеряли хорошего ассессора Брака. Она хочет, чтобы эту роль исполнял какой-нибудь красавец-мужчина, поскольку у них много совместных сцен. Френ с надеждой посмотрела на Квиллера, и он, естественно, понял, куда клонится разговор. «Почему бы Ларри не сыграть ассессора, предложил он. «Он играет Тесмана. А как насчет твоего приятеля Прелегейта? У него роль Левборга». «Почему бы вам не передать Ларри роль ассессора, прелегейту Тесмана, а на роль Левборга пригласить Дерека Катлбринга? «Ты рехнулся, Квилл! В Дереке почти семь футов роста! Это же будет смешно!» «Дерек в роли Левборга не смешнее Дэниел, играющий Гетту. нет «Нет-нет, а Дереке не может быть и речи!» — отрезала Френ. Но Квиллер упорствовал. «Вспомни!» В Макбите он умудрился как-то съежиться, что выглядел на целый фут ниже. Это может хорошо сработать и для другой роли. Кстати, которая, к слову сказать, имел несколько подмоченную репутацию. Более того, Дерек популярный актер, и вам не надо будет волноваться насчет сборов. Его поклонницы толпами повалят на спектакль, и фондука не придется спасать труппу от банкротства. Фрэн сердито сверкнула глазами. «Проваливай, Квилл, просто оставь свой кинжал и уходи». И уезжай куда-нибудь подальше. Тебе явно нужно сменить климат. Он покорно направился к двери, потом вернулся: Тебе случалось сталкиваться с семейством, которое владеет знаменитой коллекцией кукол? Конечно, я знаю Кемплов. Я работала с Вией Ан Кемпел над их домом. Они живут на Плезант-стрит. Она на пару с мужем увлеченно собирает редких кукол. Позволишь воспользоваться твоим телефоном? спросил он, добавив сухо. Ты можешь включить это в мой счет. Телефону подошел мужчина с оглушительно громким голосом. И Квиллер представился. «Привет, Квилл! Нас же знакомили в бустер-клубе. Я Эрни Кемпл. Он был официальным распорядителем в этом клубе и любил изображать свойского парня. Радостно приветствовать членов бустера при каждой встрече. «Я звоню по поводу вашей кукольной коллекции, Эрни. Она могла бы послужить интересной темой для моей колонки». «Видишь ли, какое дело сейчас. ну, Мы не хотели бы никакой рекламы» после того, что случилось с плюшевыми мишками сестер Чисхолм. «Но было же это случайное совпадение!» – возразил Квиллер. «Да, но у нас совсем недавно украли куклу. Очень ценный экспонат коллекции, хотя не такой уж и дорогой. Короче, это внушает определенное опасение, сам понимаешь. Вот что я тебе скажу. Заезж, заезжай и взгляни пока на нашу коллекцию ради собственного удовольствия. Тут и искусство, и история, и в некотором роде даже вложение капитала». «Хорошо, спасибо. Я принимаю твое предложение». Квиллер счел, что все складывается очень даже удачно. Он мог удовлетворить свое любопытство и ничего не писать о куклах. «Знаешь, что я скажу?» – произнес Кэмпл. «Приезжай-ка прямо сейчас, а я соображу чего-нибудь вкусненького. Моей супруги нет в городе, а я дожидаюсь трех часов, чтобы забрать внука из школы. Я в январе отошел от дел, продал наше страховое агентство братьям Бренди. «Уже еду?» – сообщил Квиллер. Сегодня плезант стрит выглядела особенно красивой. Свежий снег лег белой глазурью на деревянную резьбу, и казалось, что вся улица отделана белыми кружевными оборками. Дом Кэмплов, выгодно отличавшийся от большинства особняков, был выкрашен в серо-коричневые тона. Тут явно сказывался вкус Фрэн Броуди. «У вас самый симпатичный дом», – объявил Квиллер, входя в прихожую. Как и фасад внутреннего убранства комнат, говорило о том, что здесь поработал профессиональный дизайнер. Добротная старая мебель, послужившая не одному поколению, была расставлена в непринужденном современном стиле. Смелая цветовая гамма ломала традиции, да и в том, как были развешены по стенам старинные картины и гравюры, чувствовалась работа воображения. И ни одной куклы на виду. «Понравилось, да?» – ответил Кемпл рассказистым басом, заставлявшим дрожать подвески хрустальной люстры. Я и сам считаю, что он довольно симпатичный. Уютный такой, и удобный, понимаешь? Только теперь моя супруга сомневается, стоит ли нам соглашаться на предложение Картера Ли Джеймса и возвращать все к исходному состоянию. Он и его помощница прошлись по дому, делая записи, но черт возьми, мы только что заплатили уйму денег студии Аманды, и мне бы совсем не хотелось, чтобы эти траты оказались напрасными. Вивиан, моя жена, говорит, что вся наша улица поддерживает идеи Джеймса. «Предполагается, что осуществление его проекта повысит ценность наших домов и, возможно, скостит налоги». «А что ты об этом думаешь, Квилл?» «Ну, этот Джеймс вроде толковый малый, и доводы его звучат убедительно. Конечно, ему есть ради чего стараться, но он, кажется, опытным специалистом, да и людям нравится». «А какого ты мнения о нем?» «Я не обсуждал с ним его планов, но, знаю, что Линна Дункан ухватилась за них», — ответил Квиллер. Вопрос-то вот в чем. Предположим, мы не сдадим позиции. А не получится ли, что мы окажемся единственными, кто отказался? Ну ладно, что мы тут здесь стоим? Пошли в кухню, выпьем по чашке кофе с кексом. Я не равнодушен к сладкому, а шотландские кондитеры замечательно выпекают любимый кекс королевой матери. Просто пальчики оближешь, конечно, если любишь шоколад. Келлер сел за кухонный стол и взглянул на фотографии в рамках, украшавшие одну из стен. «А тот кудрявый, светлоголовый парнишка есть твой внук?» «Ты не выглядишь достаточно старым, чтобы иметь внуков». «Ну что ж, спасибо за комплимент. Да, это мой малыш Бобби. Наша дочь развелась с мужем и живет с нами. Она работает часть дня, поэтому мы с Вивиан вынуждены нянчиться с внуком». И скажу откровенно, Квилл, эдакое счастье наверняка еще не выпадало на долю отошедшего отдела страхового агента. «У меня еще есть внучки, но они живут далеко, в Аризоне». «Туда-то сейчас и отправилась Вильюэн навестить нашего сына». Как водится в старых особняках, кухня была внушительных размеров, с высокими потолками, но имела современный вид благодаря отличной мебели, новой бытовой технике и соответствующему декору. Гладкие поверхности отражали могучий бас Кемпла, заставляя Квиллера вздрагивать. «Слушай, тебе никогда не приходилось выступать на сцене, Эрни?» «Разумеется, приходилось». Я долгие годы состоял в театральном клубе. Играл Шеридана в «Человеке», который пришел к ужину. Мне пришлось бросить клуб, когда мы начали много путешествовать. Ты пьешь обычный или без кофеина? У нас есть и тот, и другой. Я предпочитаю свежемолотые зерна». «Обычный, пожалуйста», — попросил Гвиллер и, подождав, пока и молка добавил. «Клуб как раз сейчас ставит одну пьесу. Для тебя есть великолепная роль. Ты читал «Гедду Габлер? Это про женщину, которая была так поглощена своим домом, что потеряла мужа? Ты имеешь в виду жену Крейга, Джорджа Келли. А это драма Ипсона об эгоистичной даме, которая разрушает жизнь одного мужчины и попадает под власть другого. Роль ассессора брака написана будто специально для тебя. И я случайно узнал, что они ищут актера, способного потянуть такую роль. Интересно, пойдут ли тебе усы? «Отлично!» Я наверняка справлюсь с этой ролью. И сейчас у меня есть свободное время. А у сыни проблема. Меня уже не раз смазали театральным клеем. Тебе придется играть в паре с весьма эффектной молодой особой. Правда, она еще новичок в театральном мире. Неужели заинтересовался Кэмпл. А кто постановщик? Кэрол Ланспик. О, Кэрол справится. У нее есть не только творческий, но и организаторский талант. Наверное, я приму твое предложение». То-то Вивиан удивится, когда вернется домой. Она вечно твердит, что я мог бы играть в Мэдисон-сквер-гарден без микрофона. А вы обородились родились в Мусскаунти? Нет, мы перебрались сюда из центра 20 лет тому назад, посчитав, что детям тут будет лучше. И еще потому, что я был заядлым охотником. У меня весь дом был набит чучелами звериных голов, да и контора тоже. А потом вдруг как отрезала. Однажды я завалил оленя с ветвистыми рогами, да только ранил. А когда подошел, чтобы прикончить его, он взглянул на меня такими печальными глазами. Ну как ножом по сердцу полоснул. Все, больше я никогда не охотился. Даже избавился от всех своих трофеев. Шоколадный кекс оказался действительно хорош. И разговор на время смолк. Потом Квиллер спросил, чего вдруг вы заинтересовались куклами? Нужно же мне было чем-то заняться, когда я бросил охоту. История была моей второй специализацией в университете, а Вивиан тогда увлеченно собирала коллекцию классических кукол. Поэтому я начал изучать историю кукольников Англии, Франции, Германии. Нашел почти сотню таких мастеров. Хорошо, когда супружеская пара имеет общее хобби и вообще всегда интересно узнавать что-то новенькое. А что Вивиан собирала до классических кукол? Примитивы. Старинных мускаунских кукол, которых первопроходцы мастерили для своих детей – вырезанных из дерева и раскрашенных или шитых из мешочков, набитых мукой. Короче, поделки такого типа». Квиллер заметил, что с удовольствием взглянул бы на них. «А они все наверху, в витринах, под замком. Кто бы мог подумать, что нам понадобятся замки? Но теперь Кэмпл удрученно пожал плечами. Квиллер кивнул в сторону фотографии на стене, запечатлевшей симпатичную молодую блондинку. «Ваша дочь?» «Да, это Трейси». Примерно в то время, когда она выскочила замуж. А мне почему-то знакомо ее лицо. А ты встречал ее в старой мельнице. Она обслуживает там ланчи, а обеды в ресторане-гостинице «Волонный дом». Работает официанткой. Обслуживает персонал. Так они теперь предпочитают себя величать. Могла бы получить прекрасную работу в страховой конторе, но ей, видите ли, нравится общаться с людьми. И еще больше нравятся большие чаевые. И уж поверь мне, она их получает. У нее масса достоинств. «Еще кофейку? Или пойдем смотреть кукол?» На верхнем этаже, где находилось шесть спален, три комнаты были отданы под витрины музейного типа. В первой расположились самоделки, изготовленные между 1850 и 1912 годами. Одна кукла состояла из катушек, так хитроумно связанных, что у нее двигались и руки, и ноги. Другая была вырезана из ветки с развилкой, которая служила ногами. Набитый чем-то чулок заменял голову, а черты лица были грубо намечены стежками. Глаза крестики, нос кочергой и несуразный рот. «Страшненькие, да!» – промолвил Кемпу. «Но каждая из них была любимой игрушкой ребенка». «А кто допускается в эти комнаты?» – спросил Квиллер. «Наши друзья, серьезные коллекционеры и случайные группы, с которыми мы тем или иным образом связаны. Вот и все!» На Рождество к нам приходила группа из воскресной школы, где работает Вивиан, и еще из исторического общества. В нашем завещании мы отписали все примитивы Гудвинтеровскому музею. Классические образцы будут проданы, чтобы обеспечить нашим внукам обучение в университете. Они постоянно растут в цене. Мне хотелось бы взглянуть и на них. Блески великолепия. Вот слова, подходившие для описания тех двух комнат где были представлены красотки и красавчики из глазурованного и неглазурованного фарфора, а также восковые фигурки и куклы из папье-маше. От 12 до 20 дюймов высотой все они имели симпатичные мордашки, настоящие волосы и шикарные наряды. Тут были и кринолины, и турнюры, затейливые шляпки, муфточки, зонтики, игрушечные башмачки, крошечные перчатки и замысловатые ювелирные украшения наряды из дорогих тканей, отделанные кружевами, вышивкой, оборками, лентами, бантиками. Кэмпл показал французских кокеток, характерных кукол, невест и пухлых младенцев. Кокетливая кукла с вращающимися глазками, которые двигались из стороны в сторону, напомнила Квиллеру Даниэль. Он всегда подозревал, что в ней есть что-то неестественное. Поначалу, объяснял Кэмпл, куклы имели маленькие головки, длинные руки и удивленный взгляд. Позже они приобрели пухлые щечки, томные глазки, опушенные ресницами и губки бантиком. Приоткрытый ротик с крошечными зубками появился еще позднее. Квиллера потрясли кое-какие сведения о восковых куклах. У некоторых из них шевелюра была сделана из человеческих волос, которые закреплялись на восковых головках с помощью горячей иглы. «Волосок за волоском». Воск имеет свойство таять и ломаться, и сообразительные дети быстро научились откусывать кусочки и жевать их, как ириски. «Маленькие каннибалы!» – воскликнул Квиллер. Он терпеливо слушал рассуждения Кэмпла о патентах и датировках, логотипах мастеров и конструкциях кукол, простых и шарнирных. Потом спросил, какую куклу украли. Оказалось, что была очень старая, вырезанная из дерева и раскрашенная кукла восьми дюймов высотой. Краска с нее почти сошла, и существовало предположение, что она происходит из индейского поселения на берегах реки Итибитиваси. Возможно, она служила скорее тотемом, чем куклы. «Впервые что-то исчезло из нашей коллекции», — сокрушался Кэмпл. Затем он понизил голос до тихого рокота. «Ты знаешь, что ее обнаружили среди вещей Пенни Инчпота?» «Да, в его шкафчике». Пока парня не было в городе, полиции пришлось вскрыть замок. Однако Лени говорит, что никогда не запирал его. И я ему верю. Я попросил моего адвоката заняться его делом. По моему мнению, куклу ему подбросили». Лицо Кэмпла прояснилось. «Я рад это слышать. Передай своему адвокату, что я могу выступить как свидетель защиты на слушании дела, если понадобится. Этот парень бывал в моем доме сотни раз. Они дружили с Трейси, когда учились в школе. Он завоевал репутацию озорника, да» но никогда не стал бы ничего красть у людей. Разве не все мы озорничаем в этом возрасте? Да, но он был особенно изобретателем. Хочешь, расскажу тебе об одной его проделке? Все знали, что мэр флиртует с дамой, работавшей на почте. Как-то вечером Ленни нарисовал на тротуаре большие желтые следы, ведущие премийком от здания городского совета к почте. Полицейский из ночного патруля накрыл его за этим занятием. Но выдумка так ему понравилась, что он повернул в другую сторону. Лени воспользовался нестойкой краской, но, к счастью, дожди в этот раз не, про... не пролились. До тех пор, пока весь город не увидел эту желтую дорожку. «Вот какой был наш Лени! Мы-то с Вивиан считали, что он станет нашим зятем!» «И почему же не стал?» Трейси сбежала с футболистом из Сода-Сити. Она всегда подчинялась порывам. Но ее хватило ненадолго, и она вернулась к нам вместе с Бобби. Когда недавно невеста Лени погибла, он опять начал захаживать в наш дом. А как Трейси отреагировала на его арест? Стревожилась. Это уж точно. Но она редко откровенчит со мной. Хотя с матерью, наверное, поговорила бы. Я буду рад, когда Вивиан вернется домой. Он помолчал, размышляя над семейными проблемами. «Ты понимаешь?» Трейси всегда была склонна искать партию повыгоднее и теперь положила глаз на Картера Ли Джеймса. «Мой отцовский инстинкт сигнализирует об опасности. Я не хочу, чтобы ее вновь постигло разочарование. У меня такое впечатление, что все женщины нашего городка с ума посходили из-за него». «Понятное дело», — поддержал Квиллер. «Он обаятельный и симпатичный мужчина, ну, с престижной профессией». «Так-то оно так, и моя дочь тоже красивая и молодая женщина». Джеймс несколько раз приглашал ее на ужин, угощал вином, и она уже лелеет самые радужные надежды. Приходит домой поздно с горящими глазами. А что я могу сказать? Она уже взрослая женщина, ей нужен муж, отец для Бобби и свой собственный дом. Ничего плохого в этом нет. Надежды, конечно, хороши, но... Как она относится к проекту реставрации «Плезон Стрит»? «Обеими руками за» утверждает, что он принесет нашей улице всемирную известность. Я не уверен, что меня привлекает такая перспектива. Ну, да ладно, с чего это я вдруг начал обременять тебя своими заботами? Они вовсе не обременительны. Правда, мне даже интересно, — возразил Квиллер, — совершенно интересно. Мне нетрудно поставить себя на твое место, и я наверняка знаю, какие чувства тебя обуревают. Он был наделен даром сопереживания, ценное свойство для журналиста и зачастую искренне сочувствовал собеседникам. Уезжая с Пледон-стрит, Квиллер порадовался, что на нем не лежит груз родительской ответственности. Было уже 4 часа, день клонился к вечеру, весь он прошел в каких-то случайных разговорах, сущности, малоинтересных для него. Только врожденное любопытство заставляло его вникать в проблемы других людей. Сейчас ему нужен был горячий душ, добрая порция мороженого и увлекательнейшая книга. «Сианцы спали», и сон их казался беспробудным. Но стоило Квиллеру открыть дверцу холодильника, как они явились на кухне, чтобы отведать французского ванильного мороженого. После чего Юм-Юм начала радостно носиться кругами, однако Куко, похоже, угадал намерение Квиллера. Сообразительный кот понял, что настало время чтения, и, встав на задние лапы, около стеллажа с книгами, обнюхивал корешки. Там стояли знакомые ему томики, привезенные из амбара, и недавние приобретения от Эггингона Смита, и подарки друзей, которые знали любовь Пиллера к старым книгам. Но Скоко путешествовал вверх и вниз по каждому корешку, двигался по рядам и в итоге остановился, как стрелка на планшетке, используемой для спиритического сеанса. Он замер на осяне и осяновской литературе, сочинение Эл Ната. «Неужели он таким образом выражает нелестное мнение обо мне?» – подумал Квиллер. «Или действительно хочет послушать гальскую поэзию?» Его не особенно тянуло углубляться в исследование многовековой тайны, но все же Квиллер решил попытаться. Он начал читать вслух, и немного погодя, все трое уснули в большом уютном кресле.